Сына Бога Петра видел в храме. Над его головой светился нимпа, а сами ангелы летали вокруг него. Макса, стоявший перед глазами Петра, был мужчиной лет тридцати. Высокий, худощавый, загорелый, но все равно светлее всех в Макселе. От него несло спокойной уверенностью и силой. Именно силой, с большой буквы. Ее присутствие ощущалось кожей. Второй мужчина был явно моложе. Он напоминал льва, готовящегося прыгнуть на свою жертву. Когда Макс Саза говорил про условия, Петра обреченно вздохнул. Он не был фанатиком, но даже его эти условия покоробили. Синод, как и предвидел Петра, мгновенно вспыхнул, хватаясь за рукоять своего меча. То, что случилось дальше, было предсказуемо, но Петра просто ошалел от скорости, с какой напарник Макса Сара справился с Синодом. Он не успел моргнуть, как хрипящий сын патриарха повалился на бок. Петра возблагодарил Господа, что удержал свои руки на месте. Серые глаза напарника, Макс Са, пронизывали его насквозь, ожидая от него действий. — Как тебя зовут? — Кто ты? — голос Макс Са был ровный, словно он разговаривал о добытых животных. — Петра! — командир церковной охраны! — сглотнув, пробормотал Петра, борясь с желанием закрыть глаза и не видеть молодого воина, готового расправиться с ним. — Я повторяю свои условия. — «Либо вы сдаетесь, либо я не оставлю в живых никого, включая ваших женщин и детей». Макса говорил так, словно у его ног не валяется убитым сын самого патриарха. Понимая, что ему лично предстоит сообщить патриарху о смерти сына, Петр покрылся потом. Чудовище Данг, скорее всего, сломает ему шею. «Я не могу ответить тебе», — пробормотал он, бросая взгляд на молодого воина, успевшего выдернуть свой меч и готового атаковать.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 на встречу попадались отряды воинов, спешащих по военным делам. Над городом нависло ожидание беды, и сам Петров внезапно понял, что власть Никона обречена. Он не мог забыть спокойного и насмешливого взгляда Макса Сса, уверенного в своих силах. Это был взгляд человека, точно знающего, чем все закончится. С тяжелым сердцем он тронул коня, приближаясь к Балашиному рынку. «Так глупо умирать от рук Данка, когда всё рухнет буквально в ближайшее время». Резко натянув поводье, Петра остановил коня. Это спасло ему жизнь. Стрела пролетела, едва не оцарапав его подбородок. Несколько бродяг скинули с себя куски ткани, обнажая оружие. Из-за кустов, росших на углу улицы, выскочило ещё несколько мужчин, держа его на прицеле. Решение Петра принял за доли секунды, отстёгивая меч и бросая его на землю. «Я сдаюсь!»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 Наши странные приготовления вызвали любопытство у воинов на стене. Около двух десятков пролётов стены было усеяно воинами христоверов. «Всем приготовиться!» — довольно громко отдал приказ своим людям. Уильям, ты готов?» «Да, сэр!» — Лайтфуд припал к пулемёту. «Две очереди, примерно по двадцать выстрелов, слева и справа от главных ворот. Огонь по твоей готовности!» В этот раз Лайтфуд промолчал, тщательно вглядываясь в цель. Я про себя отсчитывал секунды.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 «Макса!» — проревела в ответ толпа моих воинов, заставляя съежиться от страха сдавшихся врагов.